Джебран Халиль Джебран Пророк Ал Мустафа, несравненный среди всеми любимых, тот, кто был рассветом собственного дня, ждал 12 лет в городе Арфалесе. Он ждал своего корабля, что должен был вернуться и забрать его на остров, где он родился. И на двенадцатый год На седьмой день месяца жатвы он зашел на холм за городскими стенами и взглянул в сторону моря, и он увидел свой корабль, выходящий из тумана. Тогда врата его сердца широко раскрылись, и его радость устремилась далеко в море, и он закрыл свои глаза и начал молиться в молчании души своей. Но когда он спускался с холма, Грусть вошла в его сердце, и он подумал о своем сердце. Как я смогу уйти отсюда спокойно и без печали? Нет, не без раны в душе покину я этот город. Длинными были дни боли, которые я провел в этих стенах, и длинные были ночи одиночества. А разве может кто-нибудь покинуть свою боль и свое одиночество без сожаления? Слишком много чистить своей души, Раздарил я по этим улицам, и слишком много рожденного моей тоской бродит на среди этих холмов, и я не могу уйти от них без боли и сожаления. Нет ни одежду снимаю я с себя сегодня, но кожу сдираю с себя своими руками. Нет ни мысли оставляю я за собой, а свое сердце, размягченное жаждой и голодом. И все же я не могу быть здесь. Далее. Море, которое зовет всех в себя, позвало и меня, и я должен идти. Потому что не прислушаться к зову часов в ночи и остаться, значит, застыть, окаменеть, навеки принять неизменную форму. Хорошо бы взять с собой все, что здесь есть, и уйти. Но как могу я? Голос не может взять с собой язык и те губы, что дали крылья ему. Один должен он улететь и искать свои цели. Ведь один без гнезда своего должен орел пересекать потоки солнечного света. И сейчас, когда он достиг подножия холма, он снова повернулся к морю и увидел свой корабль, входящий в гавань, а на корабле моряков, людей его родной земли. И его душа закричала им. А он сказал, «Дети мои древней матери, вы, всадники приливов, как часто приплывали вы в моих снах, а сейчас вы пришли наяву, и это глубочайший из снов. Я готов идти, и паруса мои подняты, и с нетерпением я жду ветра. Только еще один раз вдохну я этот воздух покоя, еще раз оглянусь с любовью назад». А потом стану среди вас, моряк среди моряков, И ты, огромное море, бессонная мать, Ты, которая одно дает мир и свободу реке и ручью, Только еще один поворот сделает этот ручей, Только еще один звук издаст он в своем скольжении. И тогда я приду к тебе, мельчайшая капелька, К безграничному океану. И пока он шел, он видел издали мужчин и женщин, покидающих свои поля, и свои виноградники, и спешащих к городским воротам. И он слышал их голоса, называющие его по имени, перекликающиеся от поля к полю, сообщая друг другу, что пришел его корабль. И он сказал себе, «Будет ли этот день расставания днем слияния наших сердец?» И можно ли сказать, что закат мой станет воистину рассветом моим? И что я дам тому, кто оставил свой плуг в полу полувспаханном поле? Или тому, кто остановил колесо своего виноградного пресса? Станет ли мое сердце деревом, тяжело согнувшимся от плодов, которые я могу собрать и дать им? И брызнут ли мои чувства, как воды фонтана, из которого я смогу наполнить их чаши? Кто я? арфа, до которой может дотронуться рука могущественного, или флейты, чтобы его дыхание прошло сквозь меня. Но я только искатель молчания. А какое сокровище мог я найти в молчании, чтобы уверенно раздарить его? Если это день сбора моего урожая, то в какие поля сажал я свои семена, и в какие забытые времена? И если это час, когда я подниму свою лампу, то не мое... Пламя будет жечь фитиль, пустую и темную, подниму я лампу, и пусть хранитель ночи зальет ее своим маслом и зажжет ее сам. Все это он сказал словами, но многое в его сердце осталось несказанным, потому что он сам не мог высказать вслух глубочайшее откровение и когда он вошел в город, все люди вышли встретить его, и они плакали о нем, все – как один человек. И старцы города вышли вперед и сказали, «Иди, но не уходи от нас». Светом полдня был ты в полутьме нашей жизни, и твоя юность дала нам сны, чтобы сновидеть. Не чужой ты среди нас и не гость, а наш сын и возлюбленный. Не страдай, хоть наши глаза и будут скучать без лица твоего. И жрецы, и жрицы сказали ему, Пусть волны моря не разделят нас сейчас, и годы, что ты провел среди нас, станут памятью. Ты разбудил в нас высокие чувства, и твоя тень была светом на наших лицах. Мы так сильно любили тебя. Но любовь наша была бессловесна и скрыта покровами. А сейчас она громко кричит тебе и выходит к тебе, обнаженная. Ведь всегда было так. Любовь, Не знает своей глубины до часа разлуки. И другие тоже подошли и говорили ему, но он не ответил им. Он только наклонил свою голову, и те, кто стоял ближе, увидели, как слезы падали на его грудь. И он, и народ пошли на большую площадь, где стоял храм.